— Нет уж, — сказал Ломоносов, — пусть он сам нюхает. Два гроша за чтение французской газеты Ломоносов платил не напрасно. В сентябре 1739 года вся Европа бурлила взволнованной известием. Русские войска взяли неприступную крепость Хатин, их боевые трофеи неисчислимы, Сам трехбунчужный колчак-паша сложил саблю к ботфортом Миниха, признав свое поражение. Михайло Васильевич испытал внезапный восторг. Задумавшись, он резко отодвинул от себя ненавистную Солиму. В проеме окна ему виднелся чужой город. Большие рыжие кошки шлялись по крутым черепичным крышам Фрейберга, не боясь свалиться. Ломоносов смотрел на них, но думал о своем — Он отлично понимал, что значит для России геройское взятие Хатина. Сами собой будто нечаянно сложились первые строки. Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл. Мишка, ты куды? окликнул его виноградов. Мне сейчас не мешай, пойду. На улицах он рассеянно задевал прохожих и лотки торговок, с которых местные девицы раскупали сверкающие минералы для украшений, только бы не расплескать восторг понапрасну в толпе горожан. Ломоносов был углублен в самого себя. — Не пиндли под ногами зрю, я слышу чистых сестр музыку. Пермесским жаром я горю, теку поспешно к он их лику. А лишь бы не угасли в памяти эти строчки, только бы донести сосуд поэзии, уже переполненной до своего стола, Золотой уже денницы перст, завесу света вскрыл звездами, от встока скачет пост у верст, пуская искры конь ноздрями. Дома его ожидала недописанная диссертация на тему о физике, но ломоносов отодвинул ее с такой же легкостью, с какой отбросил от себя и банку с солимой. Сейчас не до физики, его пленял восторг внезапный, восторг поэтический. Виделись ему горы под ставучанами, на которые ломились несокрушимые коры российской армии. Славянское солнце стояло в этом году высоко, выше, выше, выше, чтобы рвать цветы под облаками. Ломоносов штурмовал высоты Парнацкие, как солдаты штурмовали стены Хотинские. Он писал оду на взятие Хатина, но писал ее совсем не так, как писали стихи до него другие поэты. Отныне зачиналась новая поэзия России. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хатине пал, Но первый звук славянской оды нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые камена русская взошла, И дивный голос свой впервые... Далеким сестрам подала, — так писал много позже один поэт. Через воинскую победу, гордый за свое отечество, Михайло Ломоносов выковал для себя победу поэтическую. Он прочел стихи академику Юнкеру, и тот сразу же сказал, «Давайте мне свою оду, я отъезжаю в Петербург». На курьерских лошадях ода Ломоносова мчалась в Россию. Вместе с Одой в столицу пришло и письмо Ломоносова о правилах российского стихотворства. В этом письме молодой поэт бросал рыцарскую перчатку Тридиаковскому, вызывая его для поединка на турнире поэтическом. А вскоре из Марбурга пришло известие. Елизавета Христина Цильх, его тайная жена, принесла ему девочку. Ломоносов в волнении небывалым выбежал на площадь Фрейберга, Близился час вечерний. Молчаливые женщины дополняли водою кувшины из фонтанов. Из-под донатских ворот от шахты Божье благословение возвращались в свои предместья измученные рудокопы. Они снимали шляпы, приветствуя прохожих, и те отвечали им обычным поздравлением. «Глюкауф!» — говорил шахтерам и ломоносов. Он желал им благополучных подъемов из недр к солнцу. И они отвечали ему тем же словом, как бы советуя подняться еще выше. Высокие горы окружали старинный Фрейберг, высокие горы окружали и Хатинскую крепость, высокие истины предстояло еще доказывать, приходилось штурмовать, иначе нельзя.